Глава сорок Макс удивил всех. Череда ужасных новостей не доконала его. Наоборот, вернула к жизни. Может, боль была слишком велика, чтобы воспринять ее. Или он давно уже привык к ударам судьбы. Так или иначе, Макс больше не выглядел усталым. А взгляд, который Вейдер метнул на наших пленников, можно было обжечься. Но трогать он их даже пальцем не тронул. Деловой человек, деловой подход. Все должно быть практичным, и месть в том числе. Оборотни продолжали дрыгаться. Когда бы ни кляпы, они бы наверняка вопили. Гилби отправился за Таем и Лансом. Маренга, Никс и Белинду попросили выйти. Их присутствие, Макс, щел нежелательным. Вошел Ланс, за ним Тай на костылях, которыми пользовался крайне редко. Он был бледен и зол. Снова напортачил Гаррит? «Тихо!» — велел Макс. «Ну и выдержка. Голос спокойный, разве что безжизненный какой-то. Садись!» Тайни посмела слушаться. Могу предположить, что такого голоса у отца он не слышал добрый десяток лет. Гаррит ни в чем не виноват. Он просил меня быть поосторожнее, но кто-то вознамерился убить всех вейдеров. Почему? Известно одному убийце. А мы сами подставились, потому что мешали Гарриту. Виноват я, и никто другой. Мы поймали пятерых оборотней. Кстати говоря, Макс ничуть не удивился, узнав, что за его домом следит тайная полиция. Манвил, удалось отыскать последнего? спросил он. Гилби кивнул. Что еще он затеял? Пятерых! Выдавил тай и уставился на два корчащихся тела на полу перед камином. Дрова почти прогорели, но от камня по-прежнему исходил жар, и оборотни изнемогали. «Двоих ты видишь, а троих Гаррит изловил на улице». Макс не упомянул ни о Томи, ни о Кити Джо. «Они заговорят, Гаррит?» «Думаю, да». «В доме остался один, последний», — продолжал Вейдер. «Полагаю, мы с ними справимся сами». «Нет». Гилби вправду что-то затеял. Надо было предупредить его, что эти твари способны ощущать эмоции друг друга. «Об оборотнях почти ничего не известно», — вставил я. «Для нас они существа мифические. Громовых ящеров и тех чаще встречают». Впрочем, в этом году ящеров было на удивление мало. Я слыхал разве что о семейке оборотней, которая в прошлом веке облюбовала себе уголок в лесу к северу от города. И то история эта сильно смахивает на сказку. В общем, оборотни-звери редкие. Мы потому и не врубились сразу что к чему. По правде сказать, я бы, может, и не вспомнил о них, когда бы со мной постоянно всякая бесовщина не творилась. Высказавшись, я поднялся и направился к двери. Вейдер было нахмурился, но успокоился, увидев, что я вставал так, Чтоб меня не было видно, когда дверь откроется. Расчет был верен. Минуту спустя дверь открылась, и в кабинет вошла Лже Джо. Вид у нее был такой, словно она ни о чем не подозревала. Это меня удивило. Выходит, она не почувствовала более двух других оборотней. Может, причина и серебро? Гилби подошел, чтобы закрыть дверь. Лже дочь Макса кивком поблагодарила Манвела за услугу и увидела меня. Повисшую тишину нарушил Тай. «Что происходит, отец?» «Это не твоя сестра. Это... Тварь убила ее и приняла ее облик. Отец, что ты говоришь?» Кити Джо мертва, Тай. Поверь мне, и Том мертв, и Лукас в Локлоу мертв. Их убили, убили и подменили». Макс указал на оборотней на полу. Я взял арбалет на изготовку и многозначительно поглядел на фальшивую Китти Джо. «Что вам от меня нужно?» — спросил у оборотни Вейдер. «Бред какой-то!» — воскликнул Тай. «Джо, скажи что-нибудь!» Между тем его сестра менялась. Менялась на глазах. Превращается. Она по-прежнему была вылитая Китти Джо, но делала с собой что-то такое, что, вероятно, должно было открыть ей путь к спасению — или же она собиралась перекинуться в нечто смертоносное. «Меняется», — сообщил я в пространство. Оборотень прожег меня взглядом. Гилби шевельнулся, и оборотень обернулся к нему и откнул злодея кулаком в спину. Ощущение было такое, словно ударил по мешку битком, набитому камнями. Оборотень развернулся ко мне. Похоже, он не слишком умен. Нет, чтобы драпануть, пока есть возможность. Я увернулся от удара. Гилби саданул оборотня по почкам, никакого результата не считая того, что Манвел крякнул от боли и что на костяшках у него выступила кровь. Тай выкрикнул что-то вроде «Оставьте Джо в покое!» и я выстрелил целист твари в горло. Стрела проникла под кожу едва ли на дюйм и в следующее мгновение выпала из раны. Гилби находился ближе всех к груди старого оружия. Он схватил грозную на вид булаву, и дважды или трижды ударил ею оборотня по голове, а я наложил на тетиву второй болт. Оборотень решил, что с него хватит, и ушел, не потрудившись открыть дверь. Я выскочил в коридор, выпустил стрелу, она угодила твари в поясницу. Оборотень не устоял на ногах и рухнул на парадную лестницу лицом вниз. «Меткий я стрелок!» – похвастался я. «Да уж», – согласился Гилби. Подняться оборотень не сумел и потому пополз вниз, цепляясь ногтями за ступеньки. Одна рука сорвалась, и он покатился к прямо в залу. Я рванул следом. Оборотень утратил всякое сходство с Китти Джо. Теперь он отдаленно напоминал громового ящера. Не весть, откуда возникшая чешуя, разрывала бальное платье. Из-под подола высунулся кончик хвоста. Раздались крики. Музыка оборвалась. К подножию лестницы сбежалась целая толпа. Я подскочил к оборотню. Рядом со мной оказался трясущийся ланс. «Ее должно быть подменили первой», — сказал я. «С ней проще всего было справиться». По лестнице, навалившись грудью на перила, спустился Тай. Ему явно хотелось кого-нибудь прикончить. Он уставился на существо, убившее и подменившее его сестру. «Извини, Гарит», — прошептал он, чуть погодя. «Я не знал». «Да ладно!» «Не годится нам ссориться между собой». «Запомню». Тай кивнул, оглядел толпу. «Он сбежал бы, если бы не твоя стрела. Хоть кто-то оценил. Мы с ним еще не покончили». Происходящее подозрительно смахивало на один из тех кошмаров, в котором чудовище то уходит, то возвращается. «Ланс», — сказал Тай. Джорджи пошла наверх в мамину комнату. И Алекс тоже там. «Проверь, как они?» «Идти не должна быть с ними», — добавил я. «Интересно, где Белинда? И кто следит за оборотнями в кабинете Макса?»